Глава 107. К ночи удалось установить связь со своим тыловым обозом и вывести всех раненых. Между тем уцелевших бойцов осталось меньше пяти тысяч, в то время как северянам подходили новые подкрепления. Об этом сообщали разведчики, которые снова устроили вахтенный метод наблюдения. По их сведениям, Противник располагал уже 30 тысячами конных единиц, да еще подвез легкую артиллерию. Таким пушкам не требовалась параболическая траектория для снарядов, поэтому воздушное колдовство им не мешало. Тем не менее, в новом лагере царила едва ли не предпраздничная атмосфера. Раненые были вывезены, все уцелевшие накормлены и согреты у костров, а итогом дня стали беспристрастные атаки и погони за врагом. Драгуны наступали, а противник бежал. Откуда же взяться унынию? К тому же все были уверены, что в крайнем случае граф Гансар применит свой страшный удар, или герцог конгурский имевший прозвище «мудрый», обязательно придумает какую-то хитрость. Уже сегодня все были свидетелями того, как здорово он развел колонну, и эвтлянцы столкнулись друг с другом. Однако Джим и Эрвиль не разделяли всеобщего подъема. Они сидели у костра, в котором горели седлые лошадей противника, и рассуждали о том, как им поступить дальше. «Шансов у нас нет», — говорил Кэш. «Как рассветет, они начнут подтягивать пушки». Если уже не подтянули, и тогда нам придется лезть на рожон, либо полечь прямо здесь, от снарядов. «Да чего ты меня убеждаешь?» — махнул рукой Лу. «Я решил вообще с самого начала, как выйдем на генеральское сражение, так повернем назад. Квардли вон, притих, значит ждет гад, что его колдостос работает, Я даже представил, как это произойдет. Боль в животе, головокружение и все. «Значит, решено!» Джим подбросил костер клочок от чьего-то мундира. И пламя жадно его сожрало. «Решено, Джимми. Разворачиваем войско и двигаем к месту прежнего лагеря. Там останавливаемся и втихаря убегаем. Нам ведь только до музея добраться надо». Там у нас лангсфер, так? А если догонят? На адмиральских-то конях? Да ни за что. Я вообще предлагаю отправиться на одном, а второго покалечим. Жалко калечить, вздохнул Джим. Да ты чего, приятель, это же железяка бесформатная. Снаружи ухи, внутри масло машинное. Тогда сначала поедем на двух, а потом, как завод у пружин кончится, рванем на одной. Одну заводить быстрее». «А что, хорошая мысль», — согласился Эрвиль. «Так и сделаем».